Глава 48. «Томас!» Голос, далекий раскатистый голос, прозвучал словно эхо в длинном туннеле. «Томас! Ты меня слышишь?» Он не хотел отвечать. Однажды его разум отключился, не в силах вынести боль, и теперь Томас боялся, что если позволит себе прийти в сознание, все повторится. Сквозь веки Он увидел свет, но открыть глаза не мог, продолжая лежать неподвижно. «Это Чак! Как ты, Томас? Пожалуйста, только не умирай, чувак!» И тут он все вспомнил. Глейд, Гриверов, их жалящие иглы, метаморфозу. Воспоминания. Лабиринт не имеет разгадки. У них только один путь к свободе. Путь ужасный о котором они даже не предполагали. Томас был раздавлен отчаянием. Застанав, он усилием воли заставил себя приоткрыть веки и увидел над собой пухлое лицо Чака, испуганно наблюдавшего за ним. Впрочем, очень скоро глаза мальчика засветились радостью, и он расплылся в улыбке. Несмотря ни на что, несмотря на весь ужас, который ему пришлось пережить, Чак улыбался. «Он очнулся!» — закричал мальчик, никому конкретно не обращаясь. «Томас, очнулся!» Звонкий крик мальчика заставил Томаса вздрогнуть. Он снова закрыл глаза. «Чак, тебе обязательно орать! Мне так погано!» «Извини, я правда очень рад, что ты выжил. Скажи спасибо, что я тебя не расцеловал от счастья!» «Лучше не надо, Чак!» Томас снова открыл глаза и попытался принять сидячее положение, вытянув ноги на кровати и откинувшись на стену у изголовья. Все суставы и мышцы страшно ныли. «Как долго я провалялся?» — спросил он. «Три дня», — ответил Чак. «В целях безопасности тебя на ночь прятали в кутузке, а днем опять переносили сюда». «За все время нам раз 30 тридцать казалось, что все, не выкарабкаешься, но ну сейчас ты как огурчик!» Томас прекрасно представлял себя со стороны и знал, что выглядит отвратительно. «Гриверы возвращались?» Восторг Чака угас в мгновение ока. Он потупил взор и уставился в пол. «Да, схватили Зарта и еще двоих, по одному за ночь!» Минха с остальными бегунами снова прочесали лабиринт, пытаясь найти выход или что-то, к чему можно было бы применить тот дурацкий код, который вы обнаружили. Тухлый номер. Как думаешь, почему гривери каждый раз забирают только одного шанка? Томас почувствовал приступ дурноты. Теперь он знал точный ответ и на этот вопрос, и на некоторые другие. Знал достаточно, чтобы понять, что иногда... «Лучше чего-то и не знать». «Найди Ньюта и Алби», — сказал наконец он. «Скажи, надо созвать совет, как можно скорее». «Ты не шутишь?» — Томас вздохнул. «Чак, я только что пережил метаморфозу. Ты правда думаешь, что мне сейчас охота шутить?» Не говоря ни слова, Чак вскочил, пулей вылетел из комнаты и принялся звать Ньюта. По мере того, как мальчик удалялся, Его оклики делались все тише и тише. Томас закрыл глаза и откинул голову назад на стену. Затем мысленно позвал ее. «Тереза!» Некоторое время она не отвечала, но внезапно у него в мозгу зазвучал ее голос, да так отчетливо, словно девушка сидела рядом. «Это было действительно глупо, Том, очень и очень глупо!» «Пришлось на это пойти», — ответил он. «Я страшно злилась на тебя предыдущие два дня. Видел бы ты себя. Кожа, вены». «Ты на меня злилась?» Томас затрепетал от мысли, что не безразличен девушке. Она промолчала. «Ну, я просто хотела сказать, что убила бы тебя собственными руками, если бы ты умер». В груди у Томаса разлилось приятное. Почти осязаемое тепло. И неожиданно для себя самого он даже приложил к сердцу руку. Ну, тогда, наверное, спасибо. Так что с твоей памятью? Много вспомнил? Он помедлил. Достаточно. Помнишь, ты сказала, что это мы поставили их в такие условия? Я была права. Знаешь, мы совершали плохие поступки, Тереза. Он уловил исходящее от девушки чувство досады, как будто у нее назрел целый миллион вопросов, но она не знала, с какого начать. — Назначение кода вспомнил? — спросила Тереза, словно не хотела узнать, какую роль играла во всем происходящем. — Ты хоть что-нибудь вспомнил такое, что поможет нам отсюда выбраться? Томас молчал. Ему сейчас не хотелось с ней обсуждать этот вопрос по крайней мере, до того момента, как он все хорошенько обдумает. Их единственный шанс выбраться из лабиринта был сопряжен со смертельным риском. «Возможно», — отозвался он, «но это не будет легкой прогулкой. Надо созвать совет. Я попрошу, чтобы тебе разрешили на нем присутствовать, утомительно рассказывать все по нескольку раз». Какое-то время оба молчали явственно ощущая безрадостное настроение, исходящее друг от друга. «Тереза! Да? Лабиринт! Не имеет разгадки!» Прежде чем ответить, она долго молчала. «Думаю, теперь это всем очевидно!» Слышать боль в голосе Терезы, а он отчетливо ощущал ее у себя в мозгу, было почти невыносимо. «Не волнуйся!» Как бы то ни было, создатели рассчитывают, что мы найдем выход. У меня созрел план. Он хотел вселить в нее надежду, пусть и призрачную. Да неужели? Я серьезно. Правда, задумка ужасная, и часть из нас может погибнуть. Что скажешь? Звучит обнадеживающе. Не то слово. Что за план? Нам придется... В комнату вошел Ньют, помешав закончить мысль. «Потом расскажу!» Моментально свернул разговор Томас «Только поскорей!» Попросила она и отключилась Ньют подошел к кровати и уселся рядом «По тебе и не скажешь, что ты болен, Томми!» Томас кивнул «Слабость еще есть, но в целом чувствую себя нормально Думал, будет гораздо хуже» Ньют покачал головой Лицо его выражало смесь гнева и восхищения. «Блин, то, что ты сделал, с одной стороны смело, с другой глупо. Кажется, ты здорово преуспел и в том, и в другом». Он сделал паузу и покачал головой. «Но я понимаю, зачем ты на это пошел. Вспомнил что-нибудь? Что-нибудь полезное для нас?» «Надо созвать совет», — сказал Томас, принимая более удобное положение на кровати. На удивление, боли он почти не ощущал, лишь головокружение. Пока все хорошо помню. — Да, Чак мне сказал, созовем. Только зачем? Что ты узнал? — Это тест, Ньют. Один большой тест. Ньют, понимающий, кивнул. — Типа эксперимента? Томас замотал головой. — Ты не понял. Создатели занимаются селекцией отбирают лучших из нас, подбрасывают нам свои переменные и ждут, когда мы сдадимся, тестируют наш запас терпения, волю к победе и способности к борьбе. Отправка сюда Терезы и последующие резкие изменения всего лишь очередная переменная, так сказать, окончательный анализ. И теперь настало время последнего испытания, непосредственно побега. Ньют удивленно поднял бровь. Что ты хочешь сказать? Ты знаешь путь на свободу? Да, созывай совет немедленно. Глава 49 Через час Томас, как и пару недель назад, предстал перед советом кураторов. Терезу на заседание не пустили, чем вызвали у них обоих серьезное недовольство. В отличие от Ньюта и Минхо, Остальные члены совета все еще относились к девушке с недоверием. — Начинай шнурок, — сказал Албий со своего места, в центре полукруга и стульев, два из которых оставались незанятыми. Горькое напоминание о том, что Зарта и Галли схватили гриверы. Вожак Глейдеров сидел рядом с Ньютом и, кажется, полностью восстановился после недавнего нападения. «И постарайся не ходить вокруг да около!» Томас, который после метаморфозы все еще ощущал себя неважно, немного помолчал, собираясь с мыслями. Ему предстояло рассказать многое, и он хотел быть уверенным, что его история не прозвучит как бред сумасшедшего. «Это долгая история», — начал он. «На пересказ всего времени нет» поэтому я постараюсь передать самую суть. Когда я проходил через метаморфозу, в памяти возникали картинки, сотни картинок, как будто мне один за другим показывали слайды. Я многие из них запомнил, но обо всех рассказывать нет никакого смысла. Часть образов я забыл почти сразу, некоторые начинают стираться из памяти только сейчас». Он сделал паузу, снова подбирая слова. «Но вспомнил я достаточно. Создатели нас испытывают, а лабиринт вообще не имеет разгадки. Все это лишь тест, и для последующих ключевых экспериментов им нужны победители, то есть выжившие здесь». Он умолк, начиная сомневаться, что выстроил цепочку мыслей правильно. «Что?» — воскликнул Ньют. «Давайте я начну заново», — сказал Томас, потирая глаза. «Всех нас отобрали для испытаний еще в раннем детстве, хотя и не знаю, почему и с какой целью. В памяти остались бессвязные обрывки воспоминаний и ощущение, будто произошло что-то плохое, и мир изменился. Что именно произошло, не знаю. Создатели нас похитили, и что-то мне подсказывает, что угрызения совести по этому поводу их не мучают». «Они каким-то образом высчитали» что мы обладаем коэффициентом интеллекта выше среднего, и поэтому выбор пал на нас. Все сведения очень обрывочны, так что подробностей не знаю, да они не имеют значения по большему счету. Свою семью я не помню, как и ее дальнейшую судьбу. Знаю, после того, как нас украли, следующие несколько лет мы проходили обучение в специальных школах и, в общем, жили нормальной жизнью, До того момента, как создатели смогли наконец профинансировать строительство лабиринта, все наши имена – всего лишь дурацкие клички, производные от известных имен. Алби от Альберта Эйнштейна, Ньют от Исаака Ньютона, а меня назвали Томасом в честь Эдисона. Алби выглядел так, словно ему дали хорошую пощечину выходит даже наши имена не настоящие томас покачал головой из того что я вспомнил рискну сделать вывод что мы можем вообще никогда не узнать своих настоящих имен. ты хочешь сказать мы все паршивые сироты воспитанные учеными удивился фрайпан да ответил томас надеясь что выражение его лица не выдает обреченность которую он сейчас испытывает. Предположительно, мы очень сообразительны, поэтому они следят за каждым нашим шагом и анализируют поведение, смотрят, кто сдастся, кто нет, и вообще, кто выживет. Неудивительно, что весь лабиринт напичкан жуками-стукачами, более того, некоторым из нас немного подкорректировали мозги, — Я не верю ни единому слову. Все это кланг собачий, — проворчал Уинстон. Выглядел он усталым и равнодушным. — С какой стати мне врать? — спросил Томас, повышая голос. — Он ведь нарочно полез под иглы гриверов, чтобы все это вспомнить. — Думаешь, твое предположение о том, что пришельцы забрали нас на другую планету, лучше? Давай дальше, — сказал Алби. «Хотя я и не понимаю, почему другие укушенные не вспоминали ничего подобного. Я вот пережил метаморфозу, но все, что вспомнил...» Он быстро обернулся на кураторов, как будто сказал то, чего говорить не следовало. «В общем, не вспомнил ничего интересного». «Через минуту я объясню, почему вспомнил гораздо больше остальных», — ответил Томас, с ужасом думая, что начнется когда он перейдет к этой части повествования. Могу я продолжать или нет? Говори, — бросил Ньют. Томас набрал в легкие побольше воздуха, прямо как перед спринтерским забегом. Итак, каким-то образом они стерли нам память, не только детские воспоминания, но вообще любые, которые хоть как-то связаны с лабиринтом. Потом засунули в ящик, и послали сюда. Первый раз они отправили большую группу детей, а затем в течение двух лет подсылали по одному новичку, каждый месяц. «Черт, но зачем?» спросил Ньют. «Какой в этом смысл?» Томас поднял руку, призывая к тишине. «Сейчас поймете. Потом прислали меня. Как я сказал, они испытывают нас». Смотрят, как мы реагируем на то, что они называют переменными, и как пытаемся решить проблему, которая не имеет решения. Они смотрят, можем ли мы сотрудничать, создавать единое общество. Нам предоставлялось все необходимое, а в качестве неразрешимой проблемы выступил лабиринт, самая известная головоломка в истории человеческой цивилизации. Все это обставили таким образом, чтобы мы думали, будто разгадка действительно существует, и продолжали упорно над ней биться, при этом испытывая все более сильную обреченность от того, что не можем ее найти. Он помедлил и обвел кураторов взглядом, желая убедиться, что они внимательно слушают. «Я хочу сказать, что у лабиринта нет разгадки». Комнату наполнил гомон. И один за другим посыпались вопросы.